Глава 12. Ухажёр. Раздевшись с секучкой оперативных сводок, Катя в середине рабочего дня не поленилась справиться о новостях по Красногорскому убийству. Полковник Гощин был на выезде в районе, Никиты Колосова явно не хватало. Увы-увы, подносить результаты работы, как яблочко на серебряном блюдце, никто не собирался. Катя звонила в Красногорск, потом в экспертное управление. Приезжайте, коллега, был лаконичный ответ. Нужные результаты здесь и ознакомитесь. Аля сточить с вами по телефону, что и как у нас? Извините, времени нет, мы заняты. Охота по ще не воле. Катя двинулась на Варшавское шоссе в экспертно-криминалистическое управление. Информация по убийству этой самой Вероники Лукьяновой могла хоть как-то скрасить унылый августовский столбец криминальной хроники для вестника Подмосковья. Однако, листая пухлые отчёты и заключения экспертов, Катя поняла, что зря торопилась. Сенсаций и не пахло. Балистическую экспертизу пуль, извлечённых из тела Локьяновой, и найденных в квартире гильз провели. Они оказались от пистолета Beretta Выстрелы производились с близкого расстояния, практически в упор, при стрельбе был использован глушитель. Об этом говорилось еще во время осмотра места происшествия. Катя внимательно изучила план, приложенный к заключению. Баллисты указывали место, с которого стрелял в Лукьянова убийца. Крестик обозначения был выставлен на месте окна квартиры. Результаты судебно-медицинской экспертизы утверждали, что смертельным для Лукьяновой стало первое ранение. Второй выстрел был фактически контрольным. Судя по пятнам крови на постельном белье, потерпевшая в момент выстрелов находилась в горизонтальном положении, то есть спала в своей кровати. Спала и не слышала, что на её подоконник приземлился. Катя разглядывала фототаблицу. Вот снимки, сделанные на крыше многоэтажки. Дверь на чердак, а вот ограждение. Крупным планом снят один из участков железных перил. Полосы на металле. Вывод экспертов, сюда было прикреплено снаряжение для спуска. Результаты дактилоскопической экспертизы были на нуле. Кроме отпечатков пальцев самой Лукьяновой, никаких иных следов обнаружено не было. Он же перевернул там весь дом, подумала Катя. Вещи выбрасывала из ящиков шкафов. Он же явно что-то искал. И не наследил такой осторожный, принял меры, чтобы не оставить отпечатков пальцев. Тогда выходит, что он судим и не желает давать нам такой важной улики против себя. Но если он судимый, способ проникновения в квартиру очень дерзкий. Преступник просто феномен. Гордомушник экстра-класса. А такие все на учёте, все в банке данных. Такие в первую очередь проверяются на причастность. Вернувшись в главк, Катя отправилась в розыск за разъяснениями. Полковник Гущин вернулся из района. Он пил чай, вытирал платком с лысой головы пот и был настроен вполне благодушно. Катя завела свою шарманку про судимых, которых проверяют в первую очередь. Гущин выслушал хмыкнул. Таких, что способны вот так с верхатуры залезть в квартиру, он выделил вот так голосом. Один у нас в области, двое в Москве, один в Сочи был. Это из под учётного контингента. Все высококвалифицированные мастера спора нет. Только вот двое из них сидят. Сочинский в ящик сыграл весной, а тот, что остался, он домошник, но не убийца. Впрочем, будем по нему работать. Хотя Гущин помолчал. Я там был ведь сегодня снова в той квартире. Мы её повторно осмотрели. Телефонный номер взяли под контроль на случай звонков. Но знаете что, Екатерина Сергеевна? Вы установили, что из квартиры пропало? Катя всегда бежала впереди паровоза, дурацкая репортёрская привычка. Золотые часы Лукьяновой пропали, Омега. Потом ещё кольца и золотая цепочка. Это всё со слов соседей, которые видели эти вещи на ней. Но вместе с тем кредитные карты вор не взял. Мы их в стенке обнаружили в ящике. Там пин-код надо знать, чтобы деньги снимать. Ну да, конечно. Однако при обычном налёте на квартиру такое берут в первую очередь. Только потом разбираются с разными там пин-кодами. Техника вся на месте. Телевизор не такой уж большой, но плазма, она сейчас в цене. Потом этот, как его, айпод, что ли? Игрушка, модная трахтелка. Тоже не тронут. А вот ноутбука ее и мобильного телефона нет. Аппарат же городского телефона поврежден. Эксперты говорят что-то с памятью, с телефонной книгой. Какие-то нарушения. Как будто убийца специально делал все, чтобы... Чтобы мы как можно меньше знали о контактах Лукьяновой. О том, с кем она общалась. По телефону... по этой, как ее, по почте электронной. Мобильники же и компьютеры сейчас крадут в первую очередь, сами знаете. Ну да, пацанье, подростки. А этот профессионал своего дела. И при этом на мобильник польстился, а карты кредитные, на каждой из которых по сто тысяч, мы ее счета в банках проверили, не взял. «Я с заключениями экспертов сегодня знакомилась», сказала Катя. «Мне знаете, что удивило?» что в квартире нет его отпечатков. При таком разгроме он даже следов никаких своих не оставил. Старался очень не оставить и не оставил. И тем не менее, он что-то там у неё шибко искал и нашёл. Гущин покачал головой. Только вот что. Знаете, Екатерины, я в Розыске почти 35 лет. Опыт, всё ж. Прокурор Красногорский видит там во всём этом убийство с целью ограбления, а мне Мне, чем мы дальше разбираемся с этой самой Лукьяновой Вероникой, тем всё больше иное картина представляется. Какая, Фёдор Матвеевич? Убийство без всякого там ограбления. А часы, ювелирные изделия, ноутбук, телефон. Он взял из её квартиры только то, что ему было нужно, важно. Носители информации, многозначительно сказал Гущин. Я могу отличить вора от Чёрт, не знаю, как его обозвать. Кто угодно он этот верхолас, только не вор. Часы, колечки это он цапнул для отвода глаз. Они ведь наверняка у неё на тумбочке лежали, рядом с кроватью. Катя пожала плечами. Помнится, на месте происшествия версия грабежа ни у кого сомнений не вызывала. Правда, и там Гущин высказывался. И потом сама эта Вероника Лукьянова Любопытная личность и весьма, продолжал Гошин. Вы о ней самое что-то узнали? Вот именно что-то. Крохи сплошной информации. Родом сама из Нижнего Новгорода, это у неё в паспорте. Нижний запрашивать пришлось. Там у неё сестра, мать. Она с ними давно не живёт, фактически не общается. В конце 90-х, по словам родственников, перебралась в Москву. работала в какой-то фирме. Потом непонятно что, то ли уволилась, то ли уволили. В последние годы нигде не работала, вместе с тем купила квартиру в Красногорске, в новостройке. Сколько сейчас квартира стоит? То-то. На кредит к у неё средств хватает. И это фактически на житё и на текущие расходы, она деньги снимала, тратила. Мы проверили. А поступали на её счёт приличные суммы практически регулярно. Может, она была сожительницей, предположила Катя. Какого-нибудь олигарха. А что? Потом надоело, вышел какой-то конфликт. Олигарх нанял высококлассного киллера, и тот её укакошил. А в квартире искал материалы, компрометирующие босса. Ваша версия не ограбления это вполне укладывается. И вообще, это было бы здорово. То есть как это здорово? Ну, в смысле, интересно для читателей, для прессы. «Есть что писать мне, как все подать, обыграть!» Катя оживилась. «Эк, ловкая вы с выводами!» «Ну, разве в вашу версию, Федор Матвеевич, моя не укладывается?» Гущин засопел. «Включите-ка машинку, вы умеете?» Кивком он указал на компьютер. «Так, вот эта папка. Тут у меня ее фото, что мы в квартире изъяли. Вот она, голубушка, Вероника наша». Потерпевшую Лукьянову Катя видела там в квартире во время осмотра мёртвой. А сейчас с экрана монитора на неё смотрела Лукьянова живая, улыбающаяся. "Тянет она, по-вашему, на любовницу олигарха?" спросил Гуще. В его голосе сквозило сомнение. Лукьяновой было на вид лет 40. Крашенная, стриженная блондинка, крупная, коренастая вроде и симпатичная, и одновременно музланистая. Черты лица резкие, волевые, нос длинный, скулы выдаются. Это такая типичная спортсменка, лыжница, биатлонистка, а может даже мастер спорта по бегу с препятствиями. Вкусы у мужчин разные, осторожно заметила Катя. Ну да, ну да, гущенки внул. Только будь я олигархом, Выбрал бы за своей кровной кого-нибудь покрасившей той бабы мир её праху. Из розыска Катя вернулась задумчивая и вместе с тем оживлённая. Прежние страхи, связанные с ночным убийством, казались чем-то уже совсем стыдным, досадным. С чего это она так разволновалась, дура? Даже вон к психотерапевту кинулась. А дело-то, кажется, того с каким-то непонятным пока душком. Вроде как ограбление А вроде и нет. Вещи из квартиры пропали. Огущен считает, что пропали лишь носители информации, кое-что для отвода глаз. Кое какие факты указывают на то, что Лукьянова находилась у кого-то на содержании, что позволяло ей не работать и при этом жить припеваючи. И вместе с тем, внешность у неё не модельная. Совсем не модельная. Поглощённая раздумьями Катя вышла на Никитскую улицу. Было полседьмого вечера, рабочий день завершился, ни о чём, кроме дела Лукьяновой Кати, и не помышляла. По крайней мере, так ей и воображалось. Маршрут вверх по Никитской до бульвара был её излюбленным ежедневным маршрутом. И тем не менее, он из здания Тас, на часах уже было без четверти 7. Она опоздала? Куда и к она опоздала? Катя прошла Калашный переулок, обогнала театр у Никитских ворот. Крохотная площадь в начале бульвара на той стороне улицы была пуста. Катя непонятно от чего, так ей казалось, испытала вдруг жестокое разочарование. Ну вот, этого и следовало ожидать. Я здесь. Она уже шагнула на проезжую часть, чтобы перейти на зелёный свет, и замерла. Оглянулась. Сквернослов довлатавец вырос точный из-под земли. Всё-таки пришли. Я не пришла, я иду домой, просто иду домой. Он твёрдо и одновременно бережно взял её за локоть и как ребёнка перевёл через дорогу на бульвар. "Пустите меня!" Катя изо всех сил делала вид, строила из себя, но была рада. Чёрт возьми, с чего бы это? Пришли, потому что я сказал, буду торчать тут всю ночь. Можно подумать, что вы ждали. Вон моя машина, на заднем сиденье одеяло плет. Ждал бы вот тут. Он указал на круглую театральную тумбу напротив магазина Букеты. А потом в машине немножко подремал бы и снова на пост. Вы что, ненормальный? Катя выпалила это и внезапно осеклась. Крикусила язык. Вспомнила, где они впервые встретились. Разве можно такое ляпать тому, с кем познакомилась в приёмной у Она вспыхнула. Он отпустил её локоть, который крепко держал. Просто мне очень захотелось увидеть вас снова, сказал он. Что в этом плохого? Она посмотрела на него. Он улыбался, но глаза его не улыбались. Они были серьёзны. Странно, но в этот раз ей не показалось, что он похож на футболиста. Екатерина Сергеевна, церемонно выдала Катя. Ермаков Евгений Иванович. Лучше просто Женя, Катя. Вы со всеми девушками вот так знакомитесь? Нет. Вы вы дочитали своего Давлатова до конца. Он снова взял за локоть. Они стояли на замощённом пятачке у театральной тумбы, на краю нескончаемого потока машин. Их обходили прохожие, торопившиеся перебраться через этот поток на зелёный свет. Нет. Знаете, я наврал. Если бы вы не пришли сегодня, я не стал бы как дурак околачивать стот на бульваре. А я и не думала вам верить, фыркнула Катя. Я бы встретил вас у служебного подъезда, вон там, в Никитском переулке. Откуда вы знаете, где я работаю? Доктор наш общий сказал. Он ко мне проникся интересом и участием, а я условие поставил: буду к нему ходить, если укажет адрес, где вас можно встретить. Ну, что, так и будем тут стоять? Может, посидим где-нибудь? Мне нужно домой. А вы мне тоже наврали. Я? Он энергично двинулся назад через улицу, ведя Катю за собой. Сказали, что вы одна. Ну тогда, помните, а Диметрия с мне потом ехидно так: "Не очень-то хлопочите, она замужем?" "Да, я замужем. Куда мы идём? Где поговорить можно спокойно?" "Я тоже женат, между прочим. Ну какой, скажите, пожалуйста, после этого могло быть продолжение? Вообще, какие такие разговоры? Какие свидания? Генетики Катю в принципе никогда не интересовали. Это был третий пол. И потом она ведь убеждала себя, ей казалось, всё последнее время после отъезда драгоценного, что ей нравятся брюнеты. А Ермаков был блондин, и он не был похож на футболиста. Господи, на кого же он был похож? Он был похож «На женатого человека». Он был... «А как же ваша машина?» Спросила Катя. «Пусть стоит, где стоит!» Он беспечно махнул рукой. «Ха-ха-ха! <смех> вы что смеетесь?» От радости думал, по морде получу. «За что?» «Псих ненормальный раз, женат два, и при этом лезет знакомиться с такой девушкой, с такой прекрасной, храброй девушкой. С чего вы взяли, что я храбрая?» Он уже усаживал её за столик на открытой веранде кофейни, той, что во флагеле консерватории, у памятника Чайковскому. В кофейне на Никитской, которую Катя так любила за атмосферу и за то, что она в двух шагах от главка. "Пиво есть? Мне пиво, а девушке белого вина. Я не буду пить, спасибо, нет", запротестовала Катя. "Почему вы решили, что я храбрая? Потому что мм, имеет такую крутую профессию ловить бандитов, не боятся показывать свои слабости и сомнения, страхи. Димитриос он же спец по страхам, по фобиям там разным, сам не хвалился. Я не ловлю бандитов. Катя внезапно испытала гордость и одновременно благодарность к этому безбашенному Давлатовцу. Обычно она слышала от обывателей другое: "Ах, вы в милиции работаете, в ментовке" Менты ваши все взяточники, воры, сволочи, менты, гаишники. А вы чем занимаетесь, Женя? Я работаю на страховую компанию. Средний и крупный бизнес и его страховые риски. У нас центральный офис в Питере, а по стране филиалы. И тут в Москве филиал открыли недавно. Официант принёс пиво и бокал шабли для Кати. Ермаков наклонился через столик. Кожа у него была тронута лёгким загаром, ворот белой рубашки пол расстёгнут. На шее на серебряной цепочке болтался какой-то маленький цилиндрик. Как вы с Дмитрием сам познакомились, спросил Ермаков. Он у нас вёл служебный семинар на тему "Бицевский маньяк". Страх бицевского леса? Его ж поймали, осудили. Я читал в газете, даже станцию метро хотят переименовать. Плохие ассоциации у горожан вызывает фобии. Вздохнула Катя. Слушайте, я бы выпила лучше чаю с пирожным. Как вы угадали? А весь мир, все люди делятся на тех, кто пьёт кофе, и кто чай. Мне нравится больше вторые. Это ген, наверное, сразу притяжение вызывает симпатию. И водку. Это третья категория. В водку. А, ну да. Могу, скрывать не буду. Много могу, но Ермаков оцелотовал Кате бокалом пива. Вообще я за здоровый образ жизни и за честную игру во всём. Официант принёс чай и карту десертов для Кати. Не хвалите себя, мне это совершенно всё равно. А вы как попали к доктору на приём? Дурака свалил по крупному, Ермаков нахмурился. Даже вспоминать стыдно. Такого идиота разыграл, жену напугал до смерти. Полиция на уши встала. Это ведь всё в Лондоне случилось. Мы туда с женой поехали на неделю в страну посмотреть. В музее я, в общем, не знаю, что это со мной было, как обморок. Смутно всё помню сейчас. А Димитриос, он что, грек, что ли? Я так и не понял фамилию у него. Он там тоже был. Он мне помог, в чувство привёл, а потом настоял, чтобы я ходил к нему. Он хороший специалист. «Раз ваша контора его по маньякам консультировать привлекает, значит, точно не дурак». «Он мне сегодня на восемь назначил». «Он хороший специалист», — повторила Катя вежливо. Упоминание Евгении о жене как-то все сразу поставило на свои места. «Бабки заколачивает на наших с вами страхах. Бешеные бабки. А между прочим, в этом ничего позорного нет. Ну, в смысле, чего-то там бояться. Ничего не бояться, только дураки». Женя, извините, мне пора домой. Катя как-то сразу завяла, поскучнела после этой самой его жены. Нет, нет, и ещё раз нет. Генетики это отрезанный ломоть, даже если у них такая мускулатура, такая ямочка на подбородке, такие глаза. Ничего не боятся только дураки. Ермаков накрыл своей рукой руку Кати. Вы, слушай ты, ты очень красивая. Я это сразу заметил. Ты вошла тогда, и я подумал: "В общем, неважно, что я подумал", а потом я подумал, что мы в чём-то с тобой похожи. В том, что оба посещаем психотерапевта. Мы ещё встретимся? Катя честно хотела ответить: "Нет, это совершенно ни к чему", но "Дай мне свой номер". Катя достала мобильный, набрала мой телефон, показала. Он набрал со своего, и телефон Кати зазвонил. Привет. — Вот, мой у тебя определился. — Я не буду звонить. — А я буду. Катя пожала плечами, бог с тобой. А мне? Мне лично это до да лампочки. — Мне надо домой, — сказала она, вставая из-за столика. — А вы, а ты, опоздаешь к Диметриасу? Они снова поднялись вверх по Никитской до Калашного переулка. — Я сейчас такси тебе поймаю. — Я сама себе поймаю, — Катя решила проявить независимость. Это глупое свидание. Она уже жалела, что не отшила ухажёра Давлатовца сразу, ещё в кафе с ним потащилась. Я вообще не привыкла, чтобы за меня что-то делали и решали. Всё решаешь сама? Никогда не ошибаешься? Всё время ошибаешься, огрызнулась Катя. Он улыбался. Что смешного? Так, всё, пока. Я пошла. Вон переулок, вон подъезд. Считай, что это я тебя проводила. Подожди. За его широким плечом Кате был виден жёлтый особнячок, тот самый. Возле него только что припарковались две машины: громоздкий джип, из него вылез высокий мужчина в кожаной куртке и какая-то девица с соломенными волосами. Девица так ничего себе, в белом платье цирелье с моднющей розовой сумкой, которая была самой яркой деталью её образа. А мужчина? Катя подумала, что это какой-то артист, причём не наш, а иностранный. Увидев такого красавца, запоминаешь день, когда это произошло на всю оставшуюся жизнь. Он что-то небрежно бросил девице и направился к желтому особнячку. Позвонил в дверь, в которую только вчера звонила Катя. Ему открыл сам Игорь Деметриус. Увидев Катю и Ермакова, Деметриус поднял брови, заулыбался, помахал приветственно, одновременно здороваясь с красавцем в коже, и с еще одним подошедшим мужчиной в темно-синем деловом костюме, вылезшим из-за руля припаркованной черной иномарки. Кате его лицо показалось смутно знакомым. Где-то она видела этого человека. Причем совсем недавно. «Что-то я не секу, что происходит», — растерянно сказал Ермаков. «Ах, черт! Он же этот мозговед насчет совместного сеанса что-то там болтал». «Смелее», — шепнула ему Катя. Я была на одном таком общем сеансе, ничего особенного. Сначала все скованы, смущены, потом начинают общаться, говорить. Не хочу я ни с кем общаться, я с тобой хочу общаться. Иди, они тебя ждут. Он сжал ей руку. Я позвоню. Катя стояла возле кофе-хауса, качала головой. Ну и ну. Ну и свиданьица. Пациенты доктора Деметриаса скрылись в особняке. Девица в решелье с презрительной гримаской ввинтилась в стеклянную дверь кафе. Кате захотелось узнать, кем же она доводится бесподобному брюнету, затянутому в черную кожу, точно в рыцарский калет. Неужели с женой? И кто он такой? Она пока еще не знала, что брюнета зовут Гай. Им предстояло познакомиться несколько позже. Не знала Кате и того, что, пообедав с женой Еленой, Гай на машине отвез ее домой, а затем снова заехал за своей подружкой Лолой, которая вынуждена была ждать, пока он освободится от ус супружеских и снова обратит на нее свое внимание. Ждать стала для Лолы с некоторых пор вполне привычной повинностью, но она не сердилась и не роптала в присутствии Гая, только когда была одна, вот как сейчас, например. За столиком, набитой молодёжью прокуренной кафешки. Катя, войдя внутрь, увидела, что единственное свободное место за столиком рядом с ней. Было ли это просто совпадением или в этом был некий знак? От чего-то потом, когда она увидела эту девушку уже при совершенно иных, ужасных обстоятельствах, ей показалось, представилось, что это всё же был некий знак. Знак предупреждения. знак угрозы надвигающегося хаоса